Может быть, Маринка звонила ему и сообщила какие-нибудь сведения о себе и ребенке. А может, он сам предпринял какие-либо шаги. Не может быть, чтобы отец не беспокоился о дочери, да еще такой хорошенькой, как Лялька. И уже совсем засыпая, Рита видела перед глазами льняные кудряшки, голубые лялькины глаза и маленький розовый ротик, щебечущий что-то звонким голоском. Наутро Рита приступила к Сережке с расспросами. Сама она Маринкиного мужа ни разу не видела. Когда сестра привозила его к тете Любе знакомиться, Рита, тогда еще студентка, ездила с большой компанией в Крым. И тетя Люба в ответ на ее вопрос, понравился ли ей Маринкин муж, отвечала уклончиво, но по вертикальной морщинке, появившейся у нее на лбу и по скептически поджатым губам, Рита поняла, что он тете Любе не понравился. Но девчонка у них получилась изумительная — Тетя Люба, правда, больше любила Сережку, как водится, первый внук самый любимый, а Рита привязалась к ляльке. Та тоже очень ее отличала и звала Литой, без всяких теть. Сергей обратилась Рита к племяннику, когда он съел солидную порцию омлета с сыром и зеленью, два бутерброда с полукопченой колбасой и допивал уже вторую чашку кофе со сливками. «Сережа, мне нужны координаты лялькиного отца. Как его зовут-то?» «Евгений», — криво усмехнулся Сережка, — «Евгений Барковский». «Точно. Я же знала, что лялька у нас Елена Евгеньевна, а фамилию, значит, мать его, не стала брать». «По-моему, ей надоело паспорта менять», — хмыкнул Сережка. «Ляльку записала на него, а сама осталась фамилией предыдущего мужа. Антона...» «Погоди, не морочь мне голову этими мужьями», — взмолилась Рита. Второй Маринкин муж тут ни при чем. Мне нужно узнать координаты третьего. — На кой черт он тебе сдался? — искренне удивился племянник. — Совершенно не может быть у вас никаких общих интересов. Мне он нужен не для интереса, а чтобы узнать кое-что. Может, мать ему написала? — Мне не написала, а ему написала? — захохотал Сережка. — Да ты что, у них отношения были плохие. Но ляльку-то он любил, часто они виделись. «Вроде бы любил», — неуверенно проговорил Сережка. «Приходил, правда, редко, но подарки дарил. Денег мало давал». Мать ругалась. «А из-за чего они вообще развелись? Мама не говорила?» Рита рискнула задать этот вопрос, потому что Сережка был уже достаточно взрослый, чтобы разобраться в отношениях матери и ее последнего мужа. Ей хотелось понять, в чем же все-таки было дело с Маринкиной семейной жизнью отчего ни один муж не мог долго с ней ужиться. «Развелись они из-за свекрови», — протянул Сережка. «Мать говорила, что у него, у Евгения-то, такая мамаша, что ужас». «Ну, свекровь — это неизбежное зло», — вздохнула Рита. «Покажи мне такую свекровь, которая обожает свою невестку. Однако не все же браки распадаются». Там было что-то особенное, он и женился-то на матери только из-за ляльки. Вместе они жили недолго, потом он отбыл обратно к мамочке. Но приходил, жил на два дома, а после уж совсем развелись. Мамаша его приходила скандалить. «Ну, я тебе доложу, женщина!» «Ух!» — оживился Сережка. «Ей бы в цирке работать, укротителем удавал». «Почему именно удавал?» Против воли Рита рассмеялась. «А никакой другой зверь ее взгляда не выдержит. На месте помрет от разрыва сердца». «Ну ладно, мне некогда. у вот тебя телефонная книжка, там все координаты есть. Смотри на «Ж».